«По-видимому, это кто-то из ваших», — сказал Зефу господин ротмистр. Зеф помотал головой, выбросив из бородищи облака пыли. «Никак нет», — сказал он. «Максим? Это он так себя называет, а воровского языка он не понимает, так что это не наш». «Выродок, наверное», — предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. «Голый» проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр», — гаркнул он. «Идите», — сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом господином Зогу». «Где вы его поймали?» — спросил он Зефа. Зеф доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 23-07, уничтожил четыре самоходных баллисты и одну установку неизвестного назначения, потерял двоих при взрыве, и все было в порядке. Около семи часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зев... Принял его вначале за беглого, потом решил, что это выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек, тут Зев в затруднении подвигал бородой и заключил, потому что мне стало ясно, что это не выродок. — Откуда же это стало вам ясно? — спросил господин ротмистр, а задержанный неподвижно стоял сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зеф сказал, что объяснить это будет трудновато. Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше он снял с костра похлебку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу. А перед этим кричал в лес, видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, и мы их есть не стали и ему не дали. Однако он явно порывался нас угостить, по-видимому, в знак благодарности. Далее, как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути суда загнал меня как мальчишку. Шел через бурелом, словно по ровному месту, через рвы перепрыгивал, а потом ждал меня на той стороне и вдобавок зачем-то, из удальства, что ли, хватал меня в охапку и пробегал со мной шагов по 200. Господин ротмистр слушал Зефа, всем видом своим изображая глубочайшее внимание. Но едва Зеф замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял, «Пахантийский! Ваше имя, чин, задание!» Гай восхитился ловкостью приема, однако задержанный явно не понимал Пахантийский. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавшие «Максим!» кнул ткнул пальцем в бок к каторжнику, сказавши «Зев!» и после этого начал говорить медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели к делу никакого отношения. Когда задержанный замолчал, капрал Варибабу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион». — заявила старая чернильница. — Надо доложить господину бригадиру. Господин ротмистр не обратил на него внимания. — Вы можете идти, Зев, — сказал он. — Вы проявили рвение, это вам зачтется. — Примного благодарен, господин ротмистр, — рявкнул Зев, и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас перегнулся через барьер и схватил пачку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Варибабу перепугался до смерти, тоже мне капрал, отшатнулся и швырнул в дикаря перо. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примастившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. Отставить? командовал господин Ротмистр, и Гай охотно повиновался. Удерживать этого коричневого зверя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин Ротмистр и Зев встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. «По-моему, это схема мира», — неуверенно сказал Зеф. «Хм», — отозвался господин Ротмистр, — «ну, конечно». Вот в центре у него мировой свет, это вот мир, а здесь мы, по его мнению, находимся. Но почему все плоско? Недоверчиво спросил господин ротмистер. Зев пожал плечами. Возможно, детское восприятие? Инфантилизм? Вот глядите, это он показывает, как сюда попал. Да, возможно, я слыхал про такое безумие. Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и грубой пропавшей потом курткой Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посредине маленький кружок, означающий мировой свет, вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира, а на окружности жирная точка, к которой только что пририсовать ручки и ножки, и получится это мир, а это я. Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружностью, получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный. И еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал. Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие сферы мира в противоположных углах. Соединил их пунктирной линии и еще пририсовал какие-то закорючки. Зев безнадежно присвистнул и сказал господину ротмистру «Разрешите идти?» Однако господин ротмистр не отпустил его. «Э-э-э, — сказал он. «Помнится, вы подвязались в области...» э -э Он постучал себя согнутым пальцем по темени. «Так точно», — помедлив, ответил Зеф. Господин ротмистр прошелся по канцелярии. «Не могли бы вы...» э -э, «Как бы это сказать...» формулировать свое мнение по поводу этого субъекта. Профессионально, если можно так выразиться. «Не могу знать», — сказал Зев, «Потерял право выступать в профессиональном качестве». «Я понимаю», — сказал господин Ротмистер. «Все это верно, хвалю, но...» Зеф выкатил голубые глазки, стоял по стойке смирно. Господин же находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, серьезный случай. А вдруг этот дикарь все-таки шпион? А господин, штаб-врач Зогу, конечно, прекрасный офицер, блестящий легионер, но всего лишь штаб-врач, в то время как рыжая морда Зев до того, как впасть в преступление, здорово знал свое дело. «Ну что же», — сказал господин ротмистер. — «ничего не поделаешь, но по-человечески...» Он остановился перед Зефом, «понимаете? Просто по-человечески вы действительно считаете, что это сумасшедший?» Зеф снова помедлил. «По-человечески?» — повторил он. «Ну, конечно, по-человечески. Человеку ведь свойственно ошибаться. Так вот...» По-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности с вытеснением и замещением истинного «я», воображаемым «я». По-человечески же, исходя из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок и флеосодержащие препараты. Капрал Варибабу все это украдкой записал, но господина Ротмистра не проведешь». Он отобрал у капрала листок с записями и сунул в карман Френча. Максим снова заговорил, обращаясь то к господину Ротмистру, то к Зефу. Чего-то он хотел, бедняга, что-то ему было не так. Но тут открылась дверь, и вошел господин штаб-врач, по всему видно, оторванный от обеда.